ПЛАВА ДЕСЯТАЯ Один день из жизни близнецов Коноваловых, которые, кажется, начинают что-то подозревать. Вывернув на фамильяров Ломоносова под носа с объедками, довольные близнецы пошли в библиотеку. Взять пару книжек, которые задали преподаватели, и сделать домашку. Настя улыбалась, вспоминая, как по морде дракона лился холодный чай. Правда, в глубине души она понимала. Им повезло, что поблизости не было Ломоносова. Он бы такое им с рук не спустил. Внезапно она подумала, что фамильяры могут ему на ябедничать. И застыла, как истукан посреди коридора, её руки начали мелко подрагивать. Настя опасалась признаваться брату, что боится Ломоносова. Андрей говорил, что этот чудик совершенно безобидный, терпило. Настоящему жеку он бы сразу рожано бил, вот как. А Ломоносов просто улыбается и уходит, и хоть в спину ему плюй, все равно не обернется. Только вот Настю в дрожь бросала от улыбочки Ломоносова, и уж больно часто их преследовали неприятности после стычек с ним. «Что с тобой?» — Андрей положил ладони ей на плечи и легонько встряхнул. «Чего трясешься? Замерзла, что ли?» «Тьфу, мерзлячка, еще зима не наступила, а ты уже готова околеть». Всё в порядке. Настя очнулась от ступора и попыталась натянуть на лицо беззаботную усмешку. Думала: "Какое платье завтра надеть? Дашка эта дура, купила точь-в-точь точь такую же кофточку, так что ей теперь разве что на половую тряпку пустить. Зато платьев у меня можно месяц ходить и не повторяться". "Чего ты куксишься?" она подмигнула Андрею, хоть и понимала, что он терпеть не может моду и вот-вот начнёт беситься. "Ты должен гордиться своей сестрой". «Твоя Дашка хотя бы тренируется перед походом в данж, а ты что? Опять губы перед выходом накрасишь, а меч в комнате забудешь?» «Стыда, ба!» — процедил Андрей. Настя действительно первый раз так тщательно наряжалась в данж, что оставила оружие в общежитии. Выяснилось это у трещины, и в итоге меч ей выделил один из охранников. «Ты список литературы-то взяла, или мы в библиотеку тоже премся с пустыми руками?» «Взяла!» — обиженно бросила Настя и замолкла. До библиотеки они шли в тишине. Студенты, которые встречались с близнецам по пути, странно косились на них, то ли с осуждением, то ли с презрением. Судя по всему, новости об их выходке в столовую уже разлетелись по академии. Настя потупилась и, стараясь не обращать внимания на сердитые взгляды, спешно проскользнула в библиотеку. Заполнила формуляры, направилась на склад, чтобы найти необходимые книжки. Брат, тяжело ступая, последовал за ней. И вот здесь они столкнулись с первой проблемой. Все книги были перепутаны. Ни одна не стояла на правильном месте. Они искали книгу на букву Н, но на нужной полке были книги на буквы И, Ж и Д. Они несколько раз нажимали на кнопку упорядочивания, но ничего не происходило. Доходило до абсурда. Настя случайно увидела нужную книгу, но сообразила это с небольшим опозданием, уже когда отвернулась. В голове словно зажглась лампочка. Внутри разлилась радость. Вот оно, нашла. Настя крутанулась на пятках, протянула руку к книге, но та исчезла. Настя озадаченно протёрла глаза. Происходит что-то странно, протянула Настя, едва сдерживая слёзы. Всё нормально, отрезал Андрей, который не желал признавать, что не может найти какую-то книжонку на складе. Ничего не нормально прокричала Настя и для верности топнула ногой. «Баб Варя в жизни бы не допустила такого беспорядка на складе! Этого просто не может быть!» Андрей закрыл глаза, глубоко вдохнул-выдохнул и все-таки согласился. «Хорошо, пошли к ней. Скажем, что случилось, пусть старуха наведет порядок. В конце концов, это ее работа». Они вышли в читальный зал. Настя хотела тихонько подойти и позвать Баб Варю, которая обходила помещение и поливала цветы но Андрей вдруг пронзительно свистнул, точно так же, как он подзывал родовых охотничьих собак. На него обернулись не только Бобваря, но и парочка студентов, которые что-то читали. Настя удушливо покраснела. Ей стало жарко, и она отступила от брата в тщетной попытке притвориться, что не имеет к нему никакого отношения. «Не шуметь!» Бобваря сурово ткнула в Андрея морщинистым пальцем и, шаркая ногами по скользкому паркету, подошла ближе чего вам? Нам ничего, фыркнул Андрей, сложив руки на груди и задрав подбородок. А вот вам бы стало навести порядок на складе. Вам вообще-то академия за это деньги платит. Мы жалобу напишем, пусть директор с вашим бардаком разбирается. Бардак? нахмурилась баб Варя и поспешила на склад. С обеспокоенным выражением лица она достала книжные карточки с сортировкой по авторским именам и начала ходить вдоль стеллажей. Так, что тут у нас? Артефакторика для чайников правильно здесь родима. Вот чтобы только тут я тебе и видела. А ты что, обвиняешь в бардаке? Дальше у нас праздники для чёрных магов, вличение силы естественным путём на месте, ни на миллиметр не сдвинулось. Ах, какая же у них красивая обложка. Такой цвет голубой. У моей матери платок такой был. Анна Волскова погладила лазурный корешок и пошла дальше. Ой, а я про тебя уже забыла. Не хотят студенты читать-то. Совсем забросили. Как там тебя звать? Боевые маки прошло в столице. Ну да, на своём месте. Чугкнутый пробормотал Андрей, разговаривающий с книгами как с живыми. А, по-моему, это мило, выдавила улыбку Настя. Она очень любит свою работу. А что этой корге остается? Жизнь заканчивается, скоро в ящик сыграет. Вот за жизнь цепляйцы, и бардак разводит старая идиотка. В этот момент баба Варя отложила карточки, уперла кулаки в бока и грозно насупилась. «Разыграть меня решили бесстыжие!» Сурово и неотвратимо она начала на них наступать. От нее хлынули мощные энергетические потоки, от которых заколебался воздух. Настя испуганно попятилась. Андрей громко сглотнул и прямо стал стоять на месте. Правда, через пару секунд сдался, тоже совершил тактическое отступление. Баб Варяжа взяла в углу склада швабру и повысила голос. "А обвинили меня в беспорядке? Да я с 20-го в академии работаю, и здесь никогда на моём веку беспорядку не было. Чисто убрано, пол фамитул, ни никакие невяжды не свистяли. Чтоть их вздумали?" Ух, я вас сейчас шваброй. Ух, я вас сейчас шваброй. Но книги, правда, были неправильно расставлены, воскликнула Настя и, взвизгнув, вывалилась в читательский зал, когда швабра просвестела рядом с её ухом. Андрею повезло меньше, баб Варя заехала грязной тряпкой прямо ему по носу. В общем, им пришлось самым позорным образом забежать из библиотеки, не солоно хлебавши. Да это ещё и при нескольких свидетелях. «Завтра об этом сто процентов будет сплетничать вся Академия». Настя представила это как вживую. Стоит этот дура Дашка и рассказывает своей подружке, как баба Варя гоняла шваброй будущих охотников на монстров. «Да что за ерунда!» – возмутился Андрей и неожиданно вернулся к двери, ведущей в библиотеку. «Она не имеет права, мы сейчас вернемся». «Ты вернешься», – перебила его Настя. Она внезапно так рассердилась на брата, что у неё хватило смелости пойти ему наперекор. "А я никуда не пойду. Я вернусь в общежитие, сделаю масочку для лица, посмотрю сериальчик или лягу спать. А ты делай, что хочешь". Андрей растерялся и не нашёл, что ответить, так и замер с раскрытым ртом, наблюдая, как сестра скрывается за углом. Он так привык, что Настя безвольная тряпка с комплексом неполноценности, что был искренне шокирован. Обычно она заглядывала ему в рот из-за щита и поддержки и умела только истерить, плакать и ныть. Настя же чувствовала его взгляд на затылке и даже пожалела, что строила этот импровизированный бунт. Завтра Андрей её читает как маленького ребёнка, опять назовёт идиоткой. Ай, к чёрту. Зато сегодня она устроит себе заслуженный отдых. Как же ей надоели все эти интриги, которые крутит Андрей. В школе ей такое нравилось, но там у них была защита в виде богатого и влиятельного отца. В академии же больше половины студентов сами могли похвастаться такими же богатыми и влиятельными родителями. Напевая популярную песенку, Настя зашла в свою комнату и, пританцовывая, направилась в душевую. Там она умылась, распарилась под горячей водой и нанесла на лицо свою любимую маску из морских водорослей. У этой маски был красивый изумрудный цвет, и Настя всегда ощущала себя русалкой. Не настоящей из трещины, а волшебной красавицей из сказок. Пританцовывая, она вернулась в комнату и засекла время. Через тридцать минут надо смывать. Она включила сериал, заварила травяной чай, приготовила вкусных шоколадных печенек и легла на кровать. Громкая трель прервала ее отдых. Звонил Андрей. Настя настороженно подняла трубку и сказала: "Алло? Что-то случилось?" "Проверь ключи от моей комнаты", потребовал брат напряжённым голосом. "На случай, если кто-то из них потеряет свой комплект, то не обменялись ключами". "Твои пропали?" спросила Настя. "Проверь", повторил Андрей и на другой стороне что-то зашуршало. Настя потянулась, открыла верхний ящик стола, нащупала ключи и хмыкнула. "Всё на месте. Так что случилось-то?" «Если кому-нибудь проговоришься, шею сверну», — пригрозил Андрей, а потом с неохотой выдавил. «Мне кто-то перца в трусы насыпал». «Перца?» — тупо переспросила Настя, приоткрыв от удивления рот. «Какого перца?» «Обычного черного молотого». Андрей мученически застонал, и на том конце трубки опять что-то зашелестело. «Я сразу не заметил. Искупался, переоделся, а потом... началось в общем. Я только через пять минут догадался трусы посмотреть». На дамперца от души кто-то спанул. Ну, чёрное на чёрном не очень видно. Я уже раза три за последние полчаса искупался, всё равно не помогло. Он покрихтел, выругался и пробурчал: "Ладно, до завтра. И проверь свои вещи, а то будем вы вместе ходить и чесаться как лешайные". "Хорошо", растерянно проговорила Настя, откинула телефон и бросилась перебирать одежду. Ничего подозрительного она не обнаружила и пошла в душевые смывать маску. И вот там-то осознала, как влипла. Маска не смывалась. Ну, точнее, верхний плёночный слой смылся очень легко, а вот зелёная краска нет. Кожа стала ядрёно-зелёного оттенка и не собиралась возвращать себе естественный цвет. Настя тёрла лицо мочалкой, даже мыла хозяйственным мылом бесполезно. Пустьят 3 часа, и всё-таки пришлось смириться, что завтра на занятии она пойдёт с весьма необычным макияжем. Настя вернулась в комнату, выключила сериал, села на кровать и заплакала. Ну, поговоривать вдоволь не, тоже не получилось. Снова раздалась стрельль. "Алло", с хлипнул Настя в трубку. "Тебе ещё что-то в трусы насыпали?" "Хуже", сказал Андрей, и это прозвучало так, словно он признался в ужасном извращении. Пожалуйста, приди ко мне в комнату. А, ты чего ревёшь? Настя посмотрела в зеркало и вытерев слёзы, невесело рассмеялась. Скоро увидишь. Она надела ветровку с капюшоном, на всякий случай напялила ещё и кепку и побежала в общежитие физиков. Голову она держала низко опущенной, чтобы никто не заметил её необычного преображения. Ей повезло, студенты уже разбрелись по комнатам и занимались своими делами. Она никого не встретила. Дверь в комнату брата была открыта. Настя легонько ее толкнула и вошла. Андрей обнаружился рядом с письменным столом. Он застыл с кислой миной и пялился на свои ноги. Настя проследила за его взглядом и озадаченно нахмурилась. Брат стоял в большой луже подозрительно желтого цвета. — Пожалуйста, скажи, что это не то, о чем я думаю, — попросила Настя. — Да, — буркнул Андрей, — кто-то налил рядом со столом моментальный клей. Недавно налил. Он ещё не засох. Теперь уж, конечно, засох, но когда я в него вступил, он был очень даже липким, ну ей влип. Настя не сдержалась и начала хохотать. "И ты решил, что тебе поможет?" с трудом выдавила она сквозь смех и показала на ложу. "Что тебе поможет это?" Я думал, что жидкость размочит клей и я освобожусь, огрызнулся Андрей. "Так для моментального клея нужен ацетон." Знаю, дура, рявкнул Андрей, но моментально сдулся из-за лебезел. Сестрёнка, ты же не оставишь меня в таком виде. Если меня долго не будет на занятиях, директор забеспокоится и пришлёт кого-нибудь проверить мою комнату. И тогда меня найдут. Нашего отца инфаркт, хватит от такого позора. Ты же любишь отца. Сейчас принесу цитон, покачала головой Настя. Только его надо купить. Магазин академии уже закрыт, так что пойду в Краснодар. Подожди ещё пару часиков, и будет тебе счастье. Поторопись, крикнул Андрей ей вслед. Настя выполнила обещание. Она быстро сбегла в ближайший открытый канцелярский магазин, купила ацетон, вернулась и освободила брата. Её даже не заботило, что продавец смотрел на неё как на диковинную зверушку. Мысленно она потешалась над Андреем. Ей было приятно, что наконец-то он сел в лужу. В прямом смысле. Так что спать на стелеглов в хорошем расположении духа, а утром даже не расплакалась, когда посмотрела в зеркало. Первые пары сегодня были на рогаобмен, так что можно спрятаться на задних партах и поспать, не привлекая внимания. Контрольную работу они писали на прошлом занятии. Сегодня преподаватель должен сообщить оценки и прочитать новый материал. Андрей встретил её в столовой и был странно молчалив. Иногда он дергался, словно хотел почесаться, но обрывал себя на половине движения. В аудиторию близнецы зашли первыми. Остальные студенты опаздывали. Настя забилась в укромный уголок и уткнулась в тетрадь, искосо наблюдая за теми, кто входит в аудиторию. «О, Ломоносов вернулся». Настя проводила завистливым взглядом Кристину. «Вот бы ее кто-нибудь так бережно обнимал и смотрел, как на бесценное сокровище». Никто не обратил на Настю внимания, и она вздохнула с облегчением. Но ее радость разлетелась на тысячу мелких осколков, когда в аудиторию вошел преподаватель. Как его там, Сергей, Сергей, да плевать. Еще бы называть такого болвана по имени-отчеству. Опять, наверное, вместо лекции начнет пересказывать сплетни. Зато контрольную даст по энергообмену, а не тому, кто с кем спал и кого обзывал. Настя нарисовала в тетрадке красивый цветочек и деревце, когда услышала свое имя. «Настя Коновалова!» — горкнул преподаватель и потряс листочком формата А4. «Ваши признания мне очень льстят, но я не могу ответить взаимностью. Знаете ли, мы его друга чуть не уволили, когда к нему начала приставать студентка. Так что наученный горьким опытом я во всеуслышании заявляю. Ваша любовь не найдет ответа». Ну, спасибо, мне очень приятно, что вы считаете меня красивым мужчиной с неотразимыми глазами. Правда, некоторые ваши метафоры ввели меня в тупик. Вот, например, г... где Жану? А, точно, нашёл. Вы пишете: "Ваши зубы белоснежные, как панцирь жемчужных крабов в брачный период, ноздри длиннее, чем хвост китайского дракон". Очень странная метафора, очень Ломоносов поперхнулся и закашлялся, а вот остальные студенты уже во все хихикали. Нелепое любовное признание их знатно повеселило. К тому же они заметили зелёные лицо Насти. "Заберите ваше письмо и принесите мне нормальную контрольную работу", велел преподаватель. На вотных ногах Настя спустилась вниз, взяла помятый листочек и пролепетала: "Ну, это же не мой почерк" не оправдывать, отмахнулся преподаватель. Я знаю, что женщинам сложно стоять перед моим обожанием. Настя кивнула и вдруг услышала, как под потолком что-то скрипнуло. Она задрала голову, но слишком поздно. Ведро с краской, прикреплённое к балке, резко перевернулось, и вся краска вылилась Насте на макушку. Она была настолько шокирована, что даже не пошевелилась. Преподаватель взволнованно закудахтал, всплеснул руками и поспешил к ней. И в этот момент ведро сорвалось и с грохотом шмякнулось ему на голову. По аудитории разнесся звонкий «бам!» И студенты застыли, не понимая, что делать. Преподаватель с тихим вздохом осел на пол и потерял сознание. Немая сцена затянулась, но ее нарушила скрипнувшая дверь. В аудиторию зашел Виктор Викторович. Пару минут он просто переводил взгляд с преподавателя на Настю и обратно, а потом вздел руки к потолку и воскликнул: "Да что ж такое? Опять искать преподавателя на энергообмен?"